Итак, теперь узнав намного больше о мире, выбранном для жизни, вы можете лучше понять причины знакомой нам турбулентности. Турбулентность – это простая модель, которая очень много объясняет. Перед тем, как продолжить, хочу добавить кое-что к уже сказанному о свете и тьме. Тьма – это не зло, и она ничуть не менее желанна для всего сущего. Свет Творца светит во тьме столь же ярко, как и на свету. Темнота лишь создает контраст, позволяющий четче видеть свет, а свет создает контраст, позволяющий лучше рассмотреть тьму. И свет, и тьма были с любовью сотворены всем сущим. Чьи-либо действия – это лишь действия, и они не имеют отношения ни к свету, ни к тьме. Во тьме не больше зла, чем в свете. Если уж на то пошло – то в истинной тьме вы найдете только любовь, как и в истинном свете. Свет и тьма сидят рядом на коленках у Творца, созданные с одинаковой любовью, с которой Творец создает все. Вы можете поинтересоваться в свете мы или во тьме. Тут-то и заключено настоящее волшебство. Волшебство – это умение с любовью задать вопрос, искать ответ и сознательно творить то, что желаешь испытать и то, как желаешь это испытать, а также точно определять, в какой мере это испытание создаст условия для прорыва, освобождения от твоих ограничений. Мы создали себе установку, что все плохое идет от тьмы и не может иметь ничего общего со светом. Данное убеждение столь распространено, что когда человек углубляется в свет и обнаруживает нечто не столь, по его мнению, хорошее, он автоматически делает вывод, что это нечто пришло из тьмы, а сам он углубился в свет не так далеко, как предполагал. Это неправильное представление, вносящее неразбериху в ваше путешествие по свету. Тоже относится и к тьме. Вы можете углубиться в нее и обнаружить там столько же любви, сколько и в свете. Вы не будете видеть света, но Творец присутствует там в той же степени, как и повсюду. Теперь вы видите, что жить, как мы, на стыке света и тьмы, непросто. Ведь, по сути, Мы проживаем две жизни одновременно. Когда в медленную реку вливается быстрый поток, образуется зона турбулентности, где чистая и мутная вода перемешивается, чтобы создать нечто новое, нечто постоянно изменяющееся. Именно этот процесс смешивания создает то, что не встречалось нигде и никогда. Вот в чем особенность нашего мира. Вот почему он так непонятен, переменчив и контрастен. Именно контраст выявляет истинную красоту противоположностей. Все меняется, потому со временем и зона турбулентности либо перейдет в темноту мутной воды, либо станет светом спокойной и чистой воды. Теперь вам видна картина? Со временем мы все попадем в свет, ибо движемся в этом направлении. Существует иллюзия, что именно это принесет покой. Мы действительно обретем покой но не благодаря движению к свету, а потому что нам свойственно меняться, становиться чем-то, чем мы еще не являемся, потому что нам свойственно испытывать притяжение к противоположному. В зоне турбулентности мы желаем покоя, и это стремление приводит нас к нему. Работая с любовью так, как я описал в первой книге, вы входите в покой светлых вод, сначала создавая покой в себе. Но не все направятся в чистые, спокойные воды света. Некоторые с любовью пойдут в покой тьмы. Существует также и третий путь. Когда тьма встречается со светом, то беспорядок при объединении двух энергий создает некую зону, или лучше сказать, проход к... Но Вы уже можете ответить мне, что это за зона и какой проход она открывает? Хорошо, хорошо, я скажу. Но как только сделаю это, вы воскликнете, что так и знали. То, что происходит при встрече света и тьмы, происходит везде и повсюду, в природе, во Вселенной и во всем сотворенном. У каждой формы энергии есть своя противоположность. Абсолютно у всего, даже у атома. И всегда будут существовать места встречи этих противоположностей. Так же и с людьми. Каждый раз при встрече противоположностей энергия создает вихрь, Воронку. Должно оговориться, что свет встречается с тьмой не только здесь, на нашей планете, но и в других пространствах. Каждый из них имеет свои особенности, но одно остается неизменным – вихрь создается, а затем открывается. Если полагаете, что жизнь на нашей планете изменчива и полна странностей, то знайте, что это не идет ни в какое сравнение с пребыванием в таком вихре – не зная лучшего слова для обозначения этого явления. Но хорошо, надеюсь, вы еще следите за моей мыслью. Итак, подумайте обо всем, что происходит во Вселенной. О творении и об изменениях того, что мы привыкли называть энергией. В действительности это нечто большее. Мы можем сказать, что Творец создает творение, а оно, в свою очередь, производит свое творение. Это относится и к нам. Мы создаем генератор, Он преобразует механическую силу в электричество, а оно создает расплавленный металл. Итак, творец творит, а его творение также творит. Согласны? Предположим, что умная рыба поймет, что электростанция на реке производит электроэнергию для своих создателей. Однако рыба не знает, как эта энергия используется. Она видит лишь плотину и генератор, как некий вихрь энергии. Но если рыба проследит за электрическими проводами, то увидит творцов, нас, людей, созидающих с помощью этой энергии. Тогда наша рыба может решить, что перед ней творцы, создавшие электростанцию, реку и все сущее, что будет лишь иллюзией. В каком-то смысле вихри приводят нас к чему-то, но это будет не творец, а лишь большая форма творения». Ибо имеется факт, что творение, которое вы видите и которым мы являемся, и есть Творец. Ибо Творец создает самого себя, подобно тому, как стремятся воспроизвести себя люди и все живое. Потому, если хотите прийти к истоку, если хотите увидеть Творца, обратите взор внутрь себя. Искомое находится в вашем сердце. Там вы найдете ярчайшую искру, позволяющую создавать все, что угодно. Я называю ее Любовью. Поэтому, работая с любовью, вы идете рука об руку с Творцом и пребываете у истока».